Глава вторая. «Сержант!» — рявкнул штабной старшина Блэкхаус, ужасающе выпитив челюсть. «Семьдесят три восемьдесят восемь ноль двадцать шесть, сержант Фокс-Т. Сержант!» Размашистым, как бы строевым шагом, вошел Трестрам и без особого изящества отдал честь. Подполковнику Уильямс грустно поднял взгляд от своего стола остаявшейся у него за спиной, смуглый адъютант выдавил страдальческую улыбку. "Сержант Фокс, так спросил подполковник Уильямс. Это был красивый, усталый, седой человек, в настоящий момент насадивший на нас неуклюжие очки для чтения. Окружающая его аура многолетней службы была, разумеется, иллюзорной. Все в этой новой армии были новобранцами. Но, как все старшие офицеры, подполковник Уильямс пришел из старой либеральной полиции, почти совершенно вытесненный серомальчиками. Когда-то он был педантичным суперинтендантом особого отдела. «Фокс, понятно, как автор книги мучеников». «Да, сэр», — отозвался Трестрам. «Возникла проблема касательно исполнения вами обязанностей сержанта-инструктора». «Сэр?» «Обязанности у вас, думаю, довольно простые. По отзывам сержанта-инструктора Бартлета, исполняли вы их приемлемо. Например, хорошо поработали в классе для неграмотных. В дополнение вы преподавали начатки арифметики, написание докладных, навыки обращений с телефонным аппаратом, военную географию и нынешние положения. Сэр». «И это нынешнее положение стало причиной проблемы. Верно, Уиллаби?» Он оглянулся на адъютанта, который, перестав ковырять в носу, с готовностью закивал. «Давайте-ка посмотрим. Вы устраивали среди солдат некие дискуссии на разные темы. Например, кто наш враг и ради чего мы сражаемся. Полагаю, вы это признаете?» «Да, сэр. По моему мнению, люди имеют полное право обсуждать, почему они в армии и что...» «У солдата нет права на мнение». Устало сказал подполковник Вильямс. «Правильно это или нет, таков устав. Правильно, думаю, раз так записано в уставе. Но, сэр, — возразил Трестрам, — нам ведь надо знать, во что мы вовлечены. Нам сказали, что идет война. Кое-кто, сэр, отказывается в это верить, и я склонен с ними согласиться». «Вот как?» — холодно переспросил подполковник Вильямс. «Так я вас просвещу, Фокс. Есть военные действия, значит, есть и война. Возможно, не в старинном смысле, но война и военные действия я бы предположил в организационном смысле, в смысле участия армий, что практически синоним». «Но, сэр, я не закончил, Фокс, ведь так? Что касается вопросов «кто и почему?», то это, уж поверьте мне на слово, не солдатского ума дело. «Враг есть враг. Враг — это те, с кем мы воюем. Нам следует предоставить правительствам решать, что именно это будут за люди. Это не имеет никакого отношения ни к вам, ни ко мне, ни к рядовому надоедали или младшему капралу-сукину сыну. Вам ясно? Но, сэр, почему мы сражаемся? Мы сражаемся потому, что солдаты. Это достаточно просто, разве нет? Ради чего мы сражаемся? И опять все просто». Мы сражаемся, чтобы защитить страну и, в более широком смысле, весь англоговорящий союз. От кого — не наше дело. Где — там, куда нас пошлют. Теперь, Фокс, полагаю, вам все кристально ясно? Но, сэр, я про... Очень нехорошо было Фокс тревожить людей, подталкивая их думать своей головой и задавать вопросы. Изучив лист перед собой, он забубнил. Полагаю, вы, Фокс, очень интересуетесь врагом, боевыми действиями и так далее? С моей точки зрения, сэр, мы дадим вам шанс вступить в более тесный контакт с противником. Хорошая мысль, Виллаби. Вы одобряете, старшина? Я снимаю вас, Фокс, с обязанностей инструктора, начиная с 12 часов сегодняшнего дня. Вы переводитесь из штабной роты в стрелковую. Роту Б, надо думать, Виллаби. Там как раз не хватает взводного. «Ладно, Фокс, надеюсь, это пойдет вам на пользу». «Но, сэр, отдать честь!» — рявкнул штабной старшина Блэкхаус, некогда сержант полиции. «Кругом, шагом марш!» Трестрам правый-левый, правый-левый-правый двинул прочь, рассерженный и исполненный дурных предчувствий. «Лучше прямо сейчас отрапортовать!» — более дружеским тоном сказал старшина Блэкхаус в столовой. Что он имел в виду, когда говорил про более тесный контакт? – спросил Тристрам. На что он намекал? Наверное, ровно то, что сказал, – отозвался Блэкхаус. Наверное, мы довольно скоро выдвинемся на позиции. Не будет времени учить солдат алфавиту, и хорошие манеры им будут ни к чему. Ладно, сержант, идите репортовать. Тристрам, далеко не воплощение образцового солдата, поплелся в канцелярию роты Б. От его шагов металлическая платформа гудела, а сапоги высекали искры. Сама платформа, или придаток Б-6, была рукотворным сооружением ограниченной площади, стоявшим на якоре в Восточной Атлантике, и изначально предназначалась для излишков населения, а сейчас компактно уместила армейскую бригаду. От природы здесь осталось лишь серое зимнее небо и отгороженное по периметру серое кислотное море. В такой бесконечной и двойственной окружающей среде хотелось замкнуться в себе, утонуть в пустой дисциплине, ребяческой муштре, духоте барака и ротной канцелярии. Трестрам добрался до бараков роты Б, отрапортовал ротному старшине, предруковатому гиганту нордического типа, И был допущен к ротному командиру, капитану стрелковой роты Беренсу. Прекрасно, сказал капитан Беренс белый толстяк с сине-черными волосами и усами. Теперь рота почти укомплектована. Вам лучше пойти и доложить мистру Доллимуру он ваш взводный. Отдав честь, трестрам едва не упал, поворачиваясь кругом, и пошел рапортовать. Лейтенанта Доллимура дружелюбного молодого человека в идиотских очках и со слабой формой розового окне, он застал за обучением солдат устройство винтовки. Насколько знал Тристрам, винтовки существовали во времена древних доатомных войн. Организация, номенклатура, процедура и вооружение этой новой британской армии как будто все было взято из старых книг, старых фильмов. Да уж, винтовки. «Курок!» — указал мистер Доллемар. «Нет, простите, это боёк!» — запал. «Как это называется, капрал?» «Спусковая пружина, сэр!» Приземистый капрал среднего возраста наблюдал, вытянувшись по струнке, подсказывал и помогал, как вот сейчас. «Сержант Фокс, разрешите доложить, сэр!» Мистер Доллемар с некоторым интересом пронаблюдал характерный для Тристрама салют и четко выдал вариацию собственного. Коротко и фотовато помахал пальцами у лба. «Отлично», — сказал он. «Отлично, а отлично». Лицо у него чуть ожило от вялого облегчения. «Устройство винтовки, продолжайте». Трестрам недоуменно посмотрел на взвод. Тридцать человек сидели на корточках с подветренной стороны спального барака, улыбались или глупо таращили глаза. Большинство были ему знакомы, многие приходили к нему на уроки начального образования, многие так и не выучили алфавит. В основном рядовой состав бригады составляли уголовники, тунеядцы, сексуальные извращенцы, заговаривающиеся и слабоумные. Но в том, что касалось устройства винтовки, Трестрам недалеко от них ушел. — Есть, сэр, — сказал Трестрам и коварно добавил. — Капрал. «Сержант, продолжайте». Шаркая, Тристрам пошел в ногу с мистером Доллимором, который направился в сторону офицерской столовой. «Что вы на самом деле делаете с ними, сэр?» «Делаю с ними? Ну, особо ничего с ними не сделаешь, верно?» Приоткрыв рот, мистер Доллимор подозрительно посмотрел на Тристрама. «То есть по уставу их положено обучить обращаться с оружием, какое им выдали, разве нет?» Да, а еще, конечно, держать себя в чистоте, насколько могут. «Что тут происходит, сэр?» — рисковато спросил Трестрам. «Что вы хотите сказать этим, что тут происходит?» «Происходит как раз то, что я вам сказал». Высекая из металла искры, они брели по открытой платформе голого рукотворного острова посреди Зимнего Атлантического океана. «Я хотел сказать...» Принуждая себя к терпению, продолжал Трестрам. «Вы что-нибудь слышали о том, что нас пошлют на передовую?» «На передовую? На передовую против кого?» Мистер Доллимор задержал шаг, чтобы лучше впириться в Трестрама. «Против врага?» «А, понимаю». Мистер доллимор произнес это тоном, подразумевающим, что можно пойти на передовую против воинства иного, нежели враг. У Трестрама мурашки по коже поползли от жуткого подозрения, что мистера Доллемора, возможно, считают пушечным мясом. А если лейтенант пушечное мясо, то и его взводный сержант тоже. А потом, учитывая, что был как раз полдень, из громкоговорителей зазвучали звуки поцарапанной пластинки. Синтетический рожок провопил свой призыв к молитве. А мистер Доллемар сказал. «Об этом я просто не подумал. Я думал, у нас сейчас, своего рода передавая. Я думал, мы вроде как границу защищаем». «Нам лучше пойти посмотреть приказы по батальону», — посоветовал Тристрам. Когда они подошли к фабричной палатке штаб-квартиры батальона, где раздавался звон ударов по клавишам пишущих машинок, дежурного вида дежурный как раз вывесил приказы тут же замотавшиеся безутешными белыми флагами на атлантическом ветру. Трестрам мрачно покивал, читая быстрее старшего по званию. «Значит, вот оно что!» Мистер Доллемор, разинувший при чтении рот, сказал. «А, понимаю. Что это за слово? А, понимаю. Написано черным по белому. Слова ясные и холодные, как латук» хотя и не столь удобоваримые. «Приказ выдвигаться из бригады. Шестьсот офицеров и рядовых, по две сотни с каждого батальона. Погрузка на корабли завтра в шесть тридцать». «Да-да», — быстро задышал мистер Доллемар, «мы там есть, сами видите». Он тыкал пальцем с такой радостью, точно увидел свое имя в газете. «Вот, второй батальон рота «Б». А потом вдруг вытянулся неловко по стойке смирно и изрек. Хвала Господу, что даровал нам эту честь. Прошу прощения, переспросил Трестрам. Когда меня убьют, задумайся об этом, объявил мистер Доллимор, словно в его домашнее чтение в школе. Входил указатель первых строчек. Ты грабил, сказал он. Ты убивал, и жизням клал конец. Уже больше подходит. Отозвался Трестрам, хотя голова у него шла кругом. Гораздо больше. Сноски. Когда меня убьют, задумайся об этом. Первая строка стихотворения Руперта Брука «Солдат». Перевод Владимира Набокова. «Ты грабил, ты убивал и жизнью клал конец». Из стихотворения Генри Ньюболта.